468. Огненная мощь духа уявляется в том, что силою моею творишь. В сознании меня принимая, утверждаешь в нем силу, не силою своею, но силой моей учи сын, творить в созвучии полном со мною. Себя исключаешь, и самость свою, и все, что отличного мира И всем микрокосмом своим, ко мне устремившись, себя позабыв, действуешь силой моейю, но только во благо.